Глава 17. Победителем в может себя назвать лишь тот, за кем осталось поле боя – Карл фон Клаузевиц. Формион, сын Осопи, крепко сжал арбалет, осматривая поле боя. Сын Гончара из Антиохии еще год назад не поверил бы, если кто-нибудь сказал, что он будет вот так стоять в строю огромной армии где-то на краю мира и участвовать в одном из самых крупных сражений этой войны, которую историки позднее назовут римской. Он бы тогда рассмеялся в лицо тому шутнику. Еще год назад он жил обычной жизнью мирного горожанина. Готовился стать наследником своего отца, знаменитого на всю Антиохию Гончара. Да, его жизнь была спокойной и вполне мирной. Но, как и многие молодые люди в его возрасте, Формион жаждал чего-то большего, чем та судьба, которую прочил ему отец. Он хотел приключений. В детстве он зачитывался легендами и мифами о героях прошлого. Он хотел так же, как и они, бороздить моря, посещать дальние страны и переживать интересные приключения. Гончара Сопи считал все эти мечты своего старшего сына юношеским бредом. Он видел в нем продолжателя своего дела и отметал в сторону все возражения Формиона как несостоятельные и глупые. Его сын будет уважаемым гончаром, а не каким-то там авантюристом. И точка. Ну а мечты о славе и приключениях пройдут и забудутся со временем. Не прошли, не забылись. В один прекрасный момент Формион все же решился. Он пришел на вербовочный пункт царской армии и стал солдатом. Может быть, его к этому шагу подтолкнули слова армейского вербовщика, который красочно описывал все прелести военной службы. Почет, уважение, солидная плата, возможность посмотреть мир и приключения. Куда ж без них. В общем, все, о чем мечтал молодой сын Гончара. А вот Гончара Сопи был очень недоволен таким решением своего старшего сына. Он был в бешенстве. В расстроенных чувствах Формион покинул родной дом и прибыл в тренировочный армейский лагерь, находившийся неподалеку от стен Антиохии. А дальше начался ад. Полоса препятствий, бег в полном снаряжении, многокилометровые пешие марши под палящим солнцем Сирии, работа до изнеможения с тяжелым тренировочным оружием. И Это издевательство сержанта-инструктора называли курсом молодого бойца. Если бы не привычка Формиона к тяжелому физическому труду, то он бы не смог довольно быстро привыкнуть к таким нагрузкам на организм. Хотя вначале было очень тяжело, но потом он втянулся и вошел в ритм. Ему даже стало нравиться. Он осознавал, что за пару месяцев стал гораздо сильнее и выносливее. Он научился обращаться со щитом, мечом и копьем. Конечно, против опытного бойца он бы не выстоял, но и полным дилетантом в военном деле уже не был. Он стал идеальной заготовкой для крутого воина. А затем его познакомили с арбалетом. Формион с первого взгляда влюбился в это странное необычное оружие. Ничего подобного до этого он в жизни не видел. Его поражала та технологичность и смертоносность, которая была вложена в арбалет. По своей конструкции это оружие напоминало баллисту. Формион сразу же заметил эту схожесть. Однако по размеру эти два смертоносных устройства нельзя было сравнивать. Баллиста была большой габаритной метательной машиной, которую с трудом могли поднять несколько человек. Она была громоздкой и неповоротливой, а арбалет – это арбалет. Уже гораздо позже Формион понял, как же сильно это оружие изменило всю военную тактику. И тогда же он нашел ответ на свой вопрос о том, почему Александр Македонский, победивший и разрушивший огромную персидскую державу, так и не смог покорить Индию. Все встало на свои места, когда один из инструкторов сообщил, что арбалет придумали жители Индии. Конечно, Формион тогда не знал, что эту дезинформацию придумал Сани, чтобы скрыть источник своих знаний в этой области. Официальная версия царя Александра гласила, что данный вид оружия заимствован им и у индусов, которые пребывали в счастливом неведении о том, что они, оказывается, изобрели эти самые арбалеты. Но ничего этого Формион, конечно же, не знал. Однако он был смышленым молодым человеком, который, сложив два плюс два, предположил, что индийские воины, вооруженные арбалетами, вполне могли отбиться от армии великого македонца, покорившего до этого персов. В общем, арбалет пришелся по душе сыну гончара, и он с огромным энтузиазмом принялся его осваивать, и вскоре уже довольно уверенно мог поражать цели на расстоянии в 100 метров. После прохождения первоначальной боевой подготовки Формион был зачислен в седьмой стрелковый полк царской армии в должности рядового арбалетчика. Как же он ошибался, когда думал, что все тренировки и боевая учеба закончены. Сержант, командовавший его десятком, так не думал. Он гонял своих подчиненных до изнеможения. Как и все остальные пехотинцы седьмого полка, Формион учился действовать в строю. Их учили стрелять по команде залпом. Учили драться в рукопашную в плотном построении. Учили правильно быстро перестраиваться. Учили отражать атаки пехоты и кавалерий. Учили вести правильную перестрелку с вражескими стрелками. Учили, как надо действовать во время осады и штурма. Их многому учили. Раньше Формион не подозревал, что солдату надо столько всего знать и уметь. А потом все тренировки вдруг закончились. Всю армию выстроили для воинского смотра, который принимал сам царь Александр. А затем им объявили, что началась война. Война с Римской республикой и ее союзниками. И эту новость большинство селевкидских воинов воспринял с большим энтузиазмом. И сам Формион тогда тоже радовался. Радовался, что наконец-то закончатся эти бесконечные тренировки, а они займутся настоящим делом. Пойдут навстречу приключениям и славе, о которых он так мечтал. Война? Война шла хорошо для армии Александра. Формион наблюдал за грандиозным морским сражением, развернувшимся на подступах к острову Родос. Со стороны это смотрелось очень эпично и интересно. Сам он в той битве никакого участия не принял. Его пузатый транспортный корабль болтался на морских волнах вдалеке от главных событий. И только высадившись на родосе, Фармион понял, как мог тогда умереть в морской пучине, если бы один из вражеских боевых кораблей смог прорваться к беззащитным транспортам с селевкидскими войсками. Там же, на родосе он убил своих первых врагов. Подстрелил из своего любимого арбалета троих греческих пехотинцев во время штурма города. И ничего такого не почувствовал. Он слышал рассказы бывалых воинов о первом бое. об убитых собственными руками врагах, которые могут потом преследовать тебя во сне, приходя в кошмарах. Ничего такого не было. К Фармиону потом во сне эти убитые им родосцы не приходили. И спал он крепко и без кошмаров. После родоса была Греция. Там Фармиону тоже пришлось убивать, много убивать. Там он сбился со счету. Там он заматерел, превратившись из восторженного юнца в опытного бойца, который просто делал свою работу. Очень кровавую и нужную его стране. Он стал гораздо спокойнее относиться к жизни и смерти. Философский. Череда штурмов греческих городов, в которых засели те самые мифические римляне. Боялся ли их Фармион? Нет. Ненавидел ли? Тоже нет. Он легко шел за своим царем и выполнял приказы командиров. Так его научили. Если не знаешь, что делать, слушай командира. Командир всегда прав. Поэтому бой с большой римской армией, высадившись в Эпире, его не сильно потряс. Страха при виде наступающих римлян не было. Он тогда действовал как на автомате. Выполнял приказы командиров, делая то, чему его учили. Вбивали в подкорку на уровне инстинктов. Тогда Гончар Сопи не узнал бы своего сына. Но Формион и сам себя бы не узнал. Сын Гончара исчез, переродился в нечто другое. Он стал настоящим воином, профессионалом, убийцей на службе у государства. Сколько тогда римлян полегло от его арбалетных болтов? Их Формион уже не считал. Он давно перестал это делать. Это они были на войне, а он на работе. Дальше была Ирия. Но там Формиону особо повоевать не пришлось. Потом после краткого отдыха началась высадка в Италии. Вот где боев хватало. Воинам пришлось брать приступом почти каждый город, встречавшийся на их пути. И работы для царских раболейчиков тут было очень много. И в этом плане особо выделялась осада Неаполя. Гарнизон в этом крупном римском городе был большой, и он намеревался драться до конца. И Селивкитским стрелкам было приказано устроить террор римлянам, оборонявшим городские стены. Формион в этом процессе тоже принял самое деятельное участие. Отстрел римлян превратился в забавную игру, в которой царские стрелки соревновались, кто больше убьет врагов. Даже ставки стали принимать на победителя, который в этом своеобразном состязании должен был получить большой выигрыш. Правда, самому Формиону первый приз не светил. На фоне других стрелков его достижения были не самыми впечатляющими. Однако все это веселье вдруг закончилось. По армии прошел слух, что к Неаполю на выручку со стороны Рима движется большая римская армия. Формион эта новость не сильно удивила. Как человек, успевший неплохо так повоевать, он начал разбираться в делах войны. И он прекрасно понимал, что римляне обязаны были отреагировать на вторжение армии Александра в Италию. Правда, на взгляд Формиона они сильно промедли со своей реакцией – Могли бы свою армию прислать и гораздо раньше. И вот сейчас Формион стоял в рядах построенной для боя царской армии и наблюдал за приближавшимися врагами. Это было красивое зрелище. Ровный строй римской пехоты, состоявший из аккуратных коробочек манипул, которые располагались в шахматном порядке на одинаковом расстоянии друг от друга. По флангам римскую пехоту прикрывала кавалерия, тоже пытавшаяся держать строй. Нечто подобное Формион уже видел. Тогда в выпили. Римская армия, разбитая там, имела похожий боевой порядок. Правда, сейчас врагов было раза в два больше. 40 тысяч пехот и половиной тысячи конников. Но выстроившаяся для боя армия царя Александра по численности была еще больше римской. В ее центре располагалась фаланга саресофоров, состоящей из ахейцев. И вся союзная селевкидом пехота выстроилась по ее бокам. Далее по флангам стояли линии стрелковых полков. Полк Формиона находился на правом фланге. и он прекрасно видел, что сейчас творится на поле боя. Фланги пехотного строя прикрывало многочисленные кавалерии селевкидов и их союзников. Повозки селевкидских корабалист заняли позицию перед строем своей пехоты. Гвардейский полк, состоявший из 4000 серебряных щитов и 1000 всадников из Агемы, выстроился в тылу за центром селевкидской армии. Где-то там находился царь Александр. Его золотой штандарт было видно издалека. Бой вполне ожидаемо начали конные лучники, которые рванулись вперед, заходя по флангам римской армии. На наступающих римлян посыпались стрелы. Даже на таком большом расстоянии Формион четко видел, как падают маленькие фигурки римских велитов и возникают бреши в строю манипул тяжелой пехоты. Римский военачальник отреагировал стандартно. Он послал вперед свою конницу, чтобы та отогнала надоедливых конных стрелков. Формион с интересом наблюдал, как прыснули назад конные лучники. Правда, особой паники в их действиях он не заметил. Селевкитские всадники откатывались назад, но при этом не забывали стрелять по своим преследователям. А стреляли они красиво, с разворота, по-скифски. Формион отдал должное мастерству конных лучников, видя, как стрелы выбивают из седла римских кавалеристов одного за другим. Так стрелять он не умел. Такому виртуозному владению луком надо учиться много лет. «Зато у меня есть арбалет», – подумал Формион, погладив ложе своего оружия. «А уж из него-то я стреляю очень хорошо». Несмотря на причиняемые стрелами потери, римская конница азартно преследовала наглых конных лучников, которые буквально дразнили вражеских кавалеристов, давая им иллюзию, что те еще чуть-чуть и смогут догнать эту ненавистную стреляющую конницу. Формион, понимающий, хмыкнул, когда увидел, как начала разгоняться для атаки ударная кавалерия, до этого стоявшая на флангах Селевкитской армии. Одновременно с этим конные лучники брызнули в стороны, пропуская конный кулак мимо себя. Римские всадники такой подлянки не ожидали. Они же преследовали трусливых конников с луками, а нарвались на встречный удар селевкидской кавалерии, который был очень мощным. Во-первых, у царя Александра был гораздо больше ударной кавалерии. а Во-вторых, эта конница по своим боевым параметрам значительно превосходила римскую кавалерию. А если учесть, что в первых рядах атакующие конной лавы скакали знаменитые селевкидские катафракты и сарматы, то шансов у римских всадников в этой кавалерийской шибке не было никаких. Удар селевкидской конницы был красив и страшен. Формион даже невольно задержал дыхание, наблюдая за этой эпичной картиной. Римских всадников быстро смяли и втоптали в каменистую землю. Римская конница, понеся чудовищные потери, вполне ожидаемо начала в панике отступать назад. С такими жесткими противниками эти римляне еще не встречались, хотя римская кавалерия никогда не отличалась особыми боевыми возможностями. Вопреки ожиданиям Фармиона вся селевкитская конница не стала бездумно преследовать своих бегущих в панике противников. За улепетывающими римскими всадниками устремились в погоню только быстрые самнитские кавалеристы и часть конных лучников. основная масса царской конницы синхронно развернулась и, обогнув строй наступающих легионов, заняла позицию на удаление от флангов римской армии. Тут даже Формиону стало понятно, чем это грозит приближающимся римским пехотинцам. Ударом во фланге. вот чем. Правда, торопиться атаковать римскую пехоту селевкидские всадники почему-то не стали. Они терпеливо стояли на месте и чего-то ждали. Видимо, римский полководец тоже это понял, но ничего поделать особо не мог. Конница-то у него не осталось, а атаковать вражескую кавалерию своей медленной пехоты он посчитал слишком рискованным и авантюрным занятием. Поэтому, подрев сигнальных труп, римская армия быстро перестроилась. Манипулы триариев выстроились по флангам. В принципе, верный ход. Триарии, вооруженные копьями большими щитами с кутумами, наиболее подходили для борьбы с вражеской конницей. Но всадники селевкидов даже не думали пока атаковать. Останавливаться римская пехота не стала и, перестроившись на ходу, двинулась дальше. Туда, где в боевых порядках ее поджидала вражеская пехота. Для римского полководца только пехота была основным противником. Разобьешь пехоту – выиграешь сражение, так думал римский военачальник. Да и римская тактика в этой битве особой хитростью и изысканностью не блистала. Стандартное построение манипул в три ряда в шахматном порядке. Удар всей массы пехоты в центр вражеского построения. Ну а дальше уже феноменальная выучка римской тяжелой пехоты должна была склонить чашу весов в пользу римлян. Все просто, гениально и прямолинейно, как удар кирпичом по голове. Когда римская пехота вошла в зону действия вражеских то на нее посыпались увесистые каменные ядра и большие копья, которые прорубали в плотных построениях римских манипул настоящие кровавые просеки. Но, несмотря на потери, римляне упрямо шли вперед, смыкая ряды и заполняя бреши в своих рядах. Хотя к кораболистам подключились и конные лучники, которые велись на флангах и пускали стрелы, легко пробивавшие римские щиты и доспехи. Римлянам на этот обстрел ответить было нечем. Нет, велиты со своими дроечками честно пытались, но у них ничего не вышло. И Этих римских застрельщиков конные лучники выбивали в первую очередь. Конкуренты, однако. Вот римская пехота приблизилась к позициям селевкидских кораболист на 50 метров. Еще немного, и легионеры смогут метать в них свои знаменитые пилумы. Но корабалисты не стали ждать подхода римлян, стоя на месте. Они дали залп картечи в сторону вражеских пехотинцев, хорошо выкосивший первые ряды римских манипул. И под злыми взглядами римлян стали уезжать в тыл вражеской армии. При этом пехота противник оперативно расступилась, пропуская их через себя, затем сомкнула свои ряды. Наконец-то римляне приблизились настолько близко, что до них могли достать селевкидские арбалетчики. Услышав команду своего сержанта, Фармион скинул заряженный арбалет и навел его на плотный строй ближайшей манипулы римских гастатов. После чего нажал на пусковую скобу, посылая тяжелый металлический болт в сторону противника. Его товарищи, стоявшие рядом, сделали то же самое. И теперь в сторону римлян устремились тысячи оперенных смертей. Попадания арбалетных болтов были хорошо видны. То тут, то там в ровных рядах римских щитов начали возникать многочисленные бреши. С 250 метров примерно треть арбалетных болтов смогли пробить тяжелые римские скутумы. Кроме того, манипулы гастатов, шедшие в первой линии римского строя, были уже сильно потрепаны предыдущим обстрелом со стороны конных лучников и карабалист. И по мере приближения они начали нести все большие потери от арбалетного огня. Чем ближе была цель к стрелку с арбалетом, тем больше была пробивная мощь арбалетных болтов. Но Формиону некогда было задумываться о таких тонкостях. Разрядив арбалет в сторону противника, он отработанным на долгих тренировках движением передал его назад бойцу тыловой линии и забрал у него другой арбалет, уже заряженный. Быстро прицелившись, он выстрелил, а затем, отдав разряженный арбалет, принял другой, тоже заряженный. Он действовал как заведенный. Стрелял, передавал назад пустой арбалет, принимал заряженный. Опять стрелял. И так без перерыва. И такой он был тут не один. Вся первая линия селевкидских арбалетчиков вела себя точно так же. Они также передавали назад после выстрела свои арбалеты, получая взамен заряженные. Отстрелявшиеся арбалеты заряжали бойцы задней линии, а затем передавали вперед. Эта любопытная тактика позволяла арбалетчикам вести непрерывный обстрел наступающего противника и была хорошо отработана на многочисленных тренировках. Царь Александр называл ее непонятным для окружающих словом «конвейер». А сами арбалетчики прозвали ее «бешеной перезарядкой». И вот сейчас приближающиеся манипулы римских гастатов быстро таяли под ливнем арбалетных болтов. Прилетал и стоявшим позади них принципы этриариям. Но гастатов, находившихся впереди, арбалетный обстрел буквально выкашивал. И не надо забывать о конных лучниках, которые увлеченные методично обстреливали римскую пехоту с флангов. Вскоре линия гастатов была полностью уничтожена, и селевкитские арбалетчики переключились на принципов, которые к этому моменту тоже понесли серьезные потери. Любая другая армия уже металась бы в панике. Но только не римляне. Они все так же с каким-то самоубийственным фатализмом шли вперед под этим смертоносным дождем. И при этом старались еще держать ровный и красивый строй. А Формион с каким-то остервенением наводил на них арбалет. И стрелял, стрелял, стрелял. А эти гады подходили все ближе и ближе. Похоже, что они не остановятся. Видимо, придется в этот раз арбалетчикам поучаствовать и в рукопашной схватке. Конечно, Формион умел неплохо обращаться с мечом и щитом, но в реальном бою с живыми врагами в рукопашную он еще ни разу не дрался. Не довелось как-то, и сейчас, похоже, будет первый раз. А римляне были уже близко. Настолько близко, что арбалетные болты прошивали римские щиты и доспехи как бумагу, пролетая насквозь. Через пелену накатывающего боевого транса Формион услышал командный рев своего командира. Повинуясь вбитым на уровне подкорки инстинктом, он, звеня кольчуга передал назад разряженный арбалет. Отработанным на долгих тренировках движением подхватил висящий за спиной щит и вытащил из ножен на поясе короткий меч. А затем замер, прикрывшись щитом. Мимо него протиснулись вооруженные копьями воины с большими щитами, которые заняли позицию в первом ряду, прикрыв собой арбалетчиков. По штату в стрелковом полку Селевкидской армии на три тысячи арбалетчиков приходилось одна тысяча копейщиков. И вот сейчас они, повинуясь командам своих сержантов, выдвинулись вперед, чтобы принять на себя первый и самый сильный натиск римской пехоты. Внезапно сержант, стоявший рядом, пролаял команду, и Формион быстро поднял щит, прикрываясь от роя пилумов, летящих со стороны римлян. Эти тяжелые дротики были довольно опасным оружием. Длина пилума составляла полтора-два метра, из которых сантиметров шестьдесят-семьдесят приходилось на длинный тонкий наконечник из мягкого железа. Даже кольчуга могла не защитить своего носителя от такого вот метательного снаряда. А уж если пилум попадал в щит, то застревал там намертво. И вытащить его было очень сложно при этом. Торчавший из щита длинный тяжелый дротик создавал большие неудобства для щитоносца. Кроме того, при переходе к ближнему бою римский легионер мог, наступив ногой на древко торчащего Пелума, оттянуть щит врага вниз, открыв тем самым брешь для нанесения удара мечом или копьем. В общем, очень неприятное оружие этот пилум. Вала богам, но в щит Фармиона ни один вражеский пилум не попал. Все же вооруженных пилумами принципов у Римляна осталось не так уж и много. А у Триариев вместо пилума на вооружении были только обычные трехметровые копья, которые, конечно, никто не метал в противника. Но ничего этого Формион не знал. Сейчас он отчаянно напрягал все силы, чтобы сдержать натиск римского принципа, который давил своим щитом в щит Фармиона, пытаясь его опрокинуть и пронзить своим коротким мечом-гладиусом. Селевкидский копейщик, стоявший до этого впереди, уже был убит, и убивший ее римлянин теперь пытался прикончить Формиона. Страха не было. Был какой-то боевой азарт и полная сосредоточенность. Формион вспомнил все свои изнурительные тренировки. Там их учили, что надо делать в такой ситуации. Очень хорошо учили. Поэтому сейчас он действовал как на тренировке. Принял удар вражеского щита на свой щит, немного присев, и умело самортизировав первый натиск римлянина своей левой рукой и левым коленом. Потом резко шагнул назад, заставив римского принца прогнуться вперед и слегка опустить щит от неожиданности. И тут же правая рука Формиона нанесла коварный удар сверху, прямо над римским щитом. Зажатый в ней меч с чавканием вошел в незащищенную доспехом шею римлина Противник раскрылся на какое-то мгновение и Формиону, этого хватило, чтобы убить его одним быстрым колющим ударом. Но место убитого римлянина занял уже другой противник в своем стандартном римском шлеме и доспехе, похожий на предыдущего как брат-близнец. А потом Формиона подхватил и понесла кровавый круговерть ближнего боя. Он колол, рубил, парировал, давил и бил врага своим щитом. Убивал, убивал, убивал. Кровь? Ею Формион был покрыт с ног до головы. Правда, в горячке боя ему на это было наплевать. Он даже не знал, чья это кровь, своя или вражеская. Несколько раз ему прилетало, но прочная кольчуга выдержала вроде бы. Никаких серьезных травм и ранений Формион не ощущал. Хотя мелкие порезы и ссадины все же имелись. Но при кипящем в крови адреналине он их не замечал. Потом они будут болеть, но не сейчас. Сейчас надо было выжить. Как это неудивительно, но селевкитская пехота смогла сдержать натиск хваленой римской пехоты. Римляне так и не сумели пробить строй царской армии. Нет, в нескольких местах им это почти удалось. Почти. Но тут на помощь приходили селевкитские гвардейцы, предусмотрительно выделенные царем Александром в резерв. Все римские прорывы купировались быстро и жестко. Возможно, если бы римляне не были ослаблены и не понесли чудовищной потери от вражеского обстрела, то им удалось бы пробить строй противников. Возможно, удалось бы. Но на поле боя нет никаких возможно, может быть или вполне вероятно. Только победы и поражение. Жизнь или смерть. Находясь в боевом трансе, Формион даже сразу не понял, что случилось. Почему стоявшие перед ним римляне вдруг начали в панике оборачиваться и убегать? Он даже успел по инерции убить троих врагов ударом в спину, прежде чем увидел селевкицкого катафракта, врубившуюся в римский строй с тыла. Рядом с ним был еще один такой же всадник, покрытый железом со всех сторон. И еще один, и еще. Неожиданно вокруг появилось очень много всадников, которые с увлечением рубили разбегавшихся римлян. Формион облегченно выдохнул, опустил окровавленный меч и оглянулся по сторонам. Римские пехотинцы в его зоне видимости метались в панике. Ни о каком бое речь уже не шла. Началась резня. Ударившая с тыла селевкидская кавалерия поставила точку в этой кровопролитной битве. Римская пехота, завязшая в сражении с пехотинцами царской армии, не смогла отразить этот конный натиск себе в тыл. Консул Публий Корнелис Цепион Назика, командовавший римской армией в этом сражении, был убит одним из первых, попав под удар сарматских всадников. Сарматы пленных не брали. И этот знатный римлянин даже не успел сдаться. После гибели главнокомандующего в рядах римлян началась паника. Это была победа. Большая римская армия была полностью разбита. Александр приказал своим воинам преследовать и уничтожать всех убегающих римлян. Он, в отличие от античных полководцев, прекрасно понимал, что разбитого и деморализованного противника надо уничтожать полностью, чтобы тот опять не смог собраться с силами. Поэтому спастись смогли только около четырех сотен римских кавалеристов, Уж слишком они быстро удирали, и сотни-три пеших легионеров. Все остальные противники в этом сражении были либо убиты, либо попали в плен. Жители Неаполя, надеявшиеся на помощь своей армии, увидев ее фееричный разгром, совершенно пали духом. И поэтому, когда через четыре дня начался штурм этого города, солдаты городского гарнизона не смогли оказать сильного сопротивления. И к тому же в самом Неаполе во время штурма вспыхнуло восстание рабов. Все рабы в римских городах уже знали, что селевкидский царь Александр освобождает рабов в римских городах, которые он захватил. Слухи в Италии быстро расходятся. Зачинщиками этого восстания были гладиаторы. Именно они перебили охрану и смогли захватить оружие из арсенала гладиаторской школы. Затем эти храбрые ребята стали убивать всех встречных римлян. По мере зачистки городских кварталов к ним присоединялись все новые и новые рабы. Эти люди, натерпевшиеся от своих хозяев, жаждали мести. Резню они устроили страшную. Нет, в других обстоятельствах это восстание было обречено на провал. Гарнизонные войска его быстро бы подавили. Однако гладиаторы верно все рассчитали. Сейчас направить против них войска римляне не могли, так как те отражали штурм селевкидской армии. Немного покуролесив в городе, толпа рабов под командованием гладиаторов ударила в тыл защитникам города. Воевать на два фронта римские солдаты смогли не очень долго. И вскоре завоеватели и их союзники ворвались в город. Уже в начале ночи Неаполь оказался под полным контролем царской армии.